Глава 14 Запад беспокоится, близки какие-то перемены. Западные штаты беспокоятся, как лошади перед грозой. Крупные собственники беспокоятся, чуя грядущие перемены и не понимая их смысла. Крупные собственники бьют потому, что ближе всего в их поле зрения. По расширенному составу правительства – по растущей солидарности в рабочем движении, бьют по новым налогам, по новым экономическим планам, не понимая, что все это следствие, а не причины. Следствия, а не причины. Следствие, а не причины. Причины коренятся глубоко, и в них нет ничего сложного. Причины – это физический голод, возведенный в миллионную степень, Это духовный голод, тяга к счастью, к чувству уверенности в завтрашнем дне, возведенная в миллионную степень. Это тяга мускулов и мозга к росту, к работе, к созиданию, возведенная в миллионную степень. Конечная, ясная функция человека – работать, созидать и не только себе одному на пользу. Это и есть человек построить стену, построить дом, плотину и вложить частицу своего человеческого «я» в эту стену, в этот дом, в эту плотину и взять кое-что и от них, от этой стены, этого дома, этой плотины. Укрепить мускулы тяжелой работой, приобщиться к ясности линий и форм, возникающих на чертеже. Ибо человек. Единственное существо во всей органической жизни природы, которое перерастает пределы созданного им, поднимается вверх по ступенькам своих замыслов, рвется вперед, оставляя достигнутое позади. Вот что следует сказать о человеке. Когда теории меняются или терпят крах, Когда школы, философские учения, национальные, религиозные, экономические предрассудки возникают, а потом рассыпаются прахом, человек, хоть и спотыкаясь, а тянется вперед, идет дальше и иной раз ошибается, получает жестокие удары. Сделав шаг вперед, он может податься назад, но только на полшага, полного шага назад он никогда не сделает. Вот что следует сказать о человеке, и это следует понимать, понимать. Это следует понимать, когда бомбы падают с вражеских самолетов на людные рынки, когда пленных прирезывают точно свиней, когда искалеченные тела валяются в пропитанной кровью пыли. Западные Штаты беспокоятся, близки какие-то перемены. Техас и Оклахома, Канзас и Арканзас, Нью-Мексико, Аризона, Калифорния. Семья съезжает со своего участка. Отец взял суду в банке, а теперь банк хочет завладеть землей. Земельная компания, другими словами банк, если владельцем земли является он, хочет, чтобы на этой земле хозяйничали тракторы, а не арендатор. Разве трактор? Это плохо? Разве в той силе, которая проводит длинные борозды по земле, есть что-нибудь дурное? Если б этот трактор принадлежал нам, тогда было бы хорошо не мне, а нам. Если б наши тракторы проводили длинные борозды по нашей земле, тогда было бы хорошо? Не по моей земле, а по нашей. Мы любили бы этот трактор, как мы любили эту землю, когда она была наша. Но трактор делает сразу два дела. Он вспахивает землю и выкорчевывает с этой земли нас. Между таким трактором и танком разница небольшая. И тот, и другой гонят перед собой людей, охваченных страхом, горем. Тут есть над чем призадуматься. С земли согнали одного фермера, одну семью. Вот его дряхлая машина со скрипом ползет по шоссе на запад. Я лишился земли, моей землей завладел трактор. Я один, я не знаю, что делать. А ночью эта семья останавливается у придорожной канавы, и к ее становищу подъезжает другая семья, и палаток уже не одна, а две. Двое мужчин присаживаются на корточки, поговорить, а женщины и дети стоят и слушают. Вы, кому ненавистны перемены, кто страшится революцией, смотрите. Вот точка, в которой пересекаются человеческие жизни. Разъедините этих двоих мужчин. Заставьте их ненавидеть, бояться друг друга, не доверять друг другу. Ведь здесь начинается то, что внушает вам страх. Здесь это зародыше Ибо в формулу «я лишился своей земли» вносится поправка. Клетка делится, и из этого деления возникает то, что вам ненавистно. Мы лишились нашей земли, вот где таится опасность, ибо двое уже не так одиноки как один. и из этого первого мы возникает нечто еще более опасное. у меня есть немного хлеба. плюс у меня его совсем нет, и если в сумме получается у нас Есть немного хлеба, значит, все стало на свое место. И движение получило направленность. Теперь остается сделать несложное умножение. И эта земля, этот трактор – наши. Двое мужчин, присевших на корточке у маленького костра, мясо в котелке, молчаливые женщины с застывшим взглядом, зади них ребятишки, жадно вслушивающиеся в непонятные речи, надвигается ночь. Малыш простудился. Вот, возьми одеяло, оно шерстяное. Осталось еще от матери. Возьми, накроем ребенка. Вот что надо бомбить. Вот где начинается переход от «я» к «мы». Если б вам, владельцам жизненных благ, удалось понять это, вы смогли бы удержаться на поверхности. Если бы вам удалось отделить причины от следствий, если бы вам удалось понять, что Пейн, Маркс, Джефферсон, Ленин были следствием, а не причиной, вы смогли бы уцелеть. Но вы не понимаете этого. Ибо собственничество сковывает ваше «я» и навсегда отгораживает его от «мы». Западные Штаты беспокоятся, близки какие-то перемены. Потребность рождает идею, идея рождает действие. Полмиллиона людей движется по дорогам. Еще один миллион охвачен тревогой, готов в любую минуту сняться с места. Еще десять миллионов только проявляют признаки беспокойства. А тракторы проводят борозду за бороздой по опустевшей земле.